Глава первая «Отправиться в лес с ночёвкой» была идея Антона. Всю неделю он только об этом и говорил, уговаривая Марину провести выходные на природе. Марина отнекивалась, ей не слишком хотелось провести ночь в палатке под звёздами, как бы романтично это ни звучало из уст мужа. К пятнице Антон уже открыто злился и нервничал. Закатил истерику с разбрасыванием носков, Давил на жалость, мол, ты не любишь меня. Начал конючить. «Мариш, ну чего ты такая вредная? Я же не прошу тебя встать на лыжи и в горы на три дня уйти. Я прошу всего лишь пойти мне на уступку. Давай проведем эти выходные на природе. Свежий воздух, сосновый лес, речка. Чего ты упрямишься?» Марина в ответ морщилась и вздыхала. «Что там снегу по колено, какой лес, какая речка, за окном минус два!» Они уже год работали на Северной континентальной ферме, сокращенно СКФ. Она микробиологом, он старшим лаборантом. Здесь познакомились, здесь зарегистрировали брак. Ферма занимала несколько тысяч гектаров, в которые входили гигантские теплицы, возделанные поля и огороды, академгородок, а также часть чудом сохранившейся экосистемы – сосновый лес, небольшая речушка и пологие песчаные сопки, покрытые редкой растительностью. Именно эти сопки Антон гордо именовал «горами». Обычно в этих краях было тепло, климатологи полностью контролировали погодные условия. Невидимый энергетический купол защищал Землю от солнечной радиации. Но сейчас был сезон снегов – Искусственная зима, длившаяся два-три месяца и насыщавшая землю дополнительной влагой. В городах зимы не было, как и растений. Разве что в богатых кварталах можно было найти частные оранжереи за толстым стеклом, охраняемые вооруженными мордоворотами. Билет в такую оранжерею стоил баснословные деньги. Элита могла позволить себе наслаждаться живой зеленью, а вот для простых горожан это была недоступная роскошь. Когда-то Марина сбежала из города, разругавшись с матерью и отцом. Они хотели, чтобы их дочь стала адвокатом и продолжила семейную традицию. Она же мечтала о собственном саде. Ее мечта сбылась здесь, на ферме, отделенной голой пустыней от ближайшего города. Здесь она нашла свой приют, Встретила мужчину, с которым связала жизнь, и надеялась, что скоро у них будет полноценная семья. Что еще нужно для счастья? «Ну, Мариш!» Антон то смотрел печальными глазами, то злился на ее непробиваемое упрямство. В конце концов Марина сдалась. «Ладно», — махнула рукой. «Может, и правда пора отдохнуть, а то я последние дни неважно себя чувствую». «Что-то серьёзное?» — Антон заглянул ей в лицо. «Да нет, ерунда. А анализатор что говорит?» Она пожала плечами. «Я им не пользовалась. Вообще-то, со здоровьем шутить не стоит. Сама знаешь регламент». «Тош, не нервничай. Я врач или кто?» «Сказала, что всё в порядке. Значит, в порядке». «Врач она», — проворчал Антон, отходя. «Как же!» с беспричинным раздражением пнул комод. — Где рюкзаки? — бросил резко, отрывисто. Марина с удивлением следила за ним. В шкафу, на нижней полке, с непривычной для него суетливостью, Антон вытащил из шкафа два походных рюкзака, экипированных набором первой помощи, сухпайком и спальным мешком непромерзайкой. Пару минут таращился на них, словно забыл, что собирался делать потом, резко тряхнув головой, начал заталкивать внутрь сменную одежду. «Тош!» — осторожно позвала Марина. «Может, отложим сборы до завтра?» Чертыхнувшись, Антон выпустил рюкзак из рук. Тот шмякнулся на пол. «Мне сегодня в ночное дежурство. Завтра до обеда хочу выспаться перед дорогой, а не тряпки перебирать». «Так, может, отложим поездку?» Он бросил на нее странный взгляд, Марина могла бы поклясться, что в этот момент Антон почти ненавидел её, но за что ему её ненавидеть? Нет, ей показалось. Ещё секунда, и губы мужчины расплылись в улыбке. «Мы ничего не будем откладывать, милая, тем более я приготовил сюрприз». Это был вечер пятницы. Утром в субботу Марина проснулась от приступа тошноты, Антон еще не вернулся с дежурства, поэтому никто не помешал ей опорожнить желудок и принять таблетки. Она знала причину своих недомоганий, знала и молчала. Пока. Ей хотелось обставить свое признание как-то торжественно, по-особому. Ведь не каждый же день признаешься супругу, что он станет папой. Почистив зубы и приняв душ, Марина встала у зеркала покрутилась и так, и этак, закусила губу, взвесила на ладонях чуть потяжелевшую грудь, кроме утренней тошноты, начавшейся неделю назад. И ощущение, что грудь стала чувствительнее и больше, никаких признаков беременности не наблюдалось. Но Марина и без всяких анализаторов знала, что беременна. Чувствовала это сердцем. Она улыбнулась, и погладила плоский живот. Обязательные занятия в тренажерном зале сделали ее тело гибким и подтянутым, без всяких модификаций. Покатые плечи, узкая талия, упругие ягодицы. Не модель, конечно, но вполне симпатичная девушка 25 лет. В меру стройная, в меру хрупкая. С гладкой кремовой кожей и задорными веснушками на чуть вздернутом носе, скопной непослушных, пшеничного цвета волос. «Почти блондинка», как она сама себя называла. Все еще улыбаясь, Марина вернулась в спальный сектор. Там уже ждал Антон. Он сидел на краю незастеленной кровати, крутя в пальцах какую-то мелочь, увидев Марину в одном халатике, чересчур нервно вскочил. «Ну?» — он бросил на нее странный взгляд. «Ты готова?» «Готова?» Она растерянно глянула на рюкзаки у порога. «Но мы же собирались ехать в обед!» «Я передумал. В обед уже поздно. Лучше выехать сейчас». «Но ты же хотел отдохнуть после смены. Вот на природе и отдохну». «А завтрак?» Антон на секунду задумался, потом суетливым жестом откинул назад модную чёлку. «Одевайся. Я сварю нам по чашке кофе». «Только мне новый, без кофеина!» крикнула девушка уже ему в спину. Что-то бурча он вышел из спального сектора. Еще никогда Марина не видела мужа таким нервным, и издерганным. Он был сам не свой. Одевшись, она присоединилась к нему в кухонной зоне. Здесь узкая стойка делила помещение на две половины и выполняла функции обеденного стола. Сжав руками горячую чашку с кофейным напитком, Марина тихо произнесла. «Тош, посмотри на меня». Он глянул мельком и опять уткнулся в тарелку с соевой отбивной. Отставив кофе, она подошла к нему, обняла и прижалась щекой к спине. «У тебя что-то случилось?» Он дернул плечом. «С чего ты взяла?» «Ну, ты такой нервный последнее время. Я подумала, у тебя неприятности на работе. На секунду...» Ей показалось, что Антон окаменел под ее руками, стал холодным, чужим. Но в следующее мгновение он уже повернулся к ней, обнял и, зарывшись носом в ее волосы, успокаивающе прошептал. «Нет, ты что, все нормально, просто конец года, отчеты, а у нас там смета по реагентам не сходится». Это было утро субботы. Звездный корвет Ратамансу завис на безопасном расстоянии от трое спутников и космических станций, опоясывавших планету плотным кольцом. Еще выйдя из-под пространства, капитан Сингх Дисраенг приказал включить режим невидимки. Он не думал, что земляне научились опознавать тарианские корабли или обладают оружием, способным нанести им урон, но все же решил подстраховаться. Земля находилась в стороне от торговых путей, скромный неприметный мирок, доведенный до отчаяния собственными детьми. Он не интересовал тарианцев в качестве торгового партнера. Здесь не осталось ни полезных ископаемых, ни стратегически важных металлов, ничего, что могло представлять для них хоть какую-то ценность. Но здесь были женщины, особые женщины способные стать идеальной парой для любого ОМОНа, подстроиться под его нужды, принять его ОМОЭ, родить здоровых полноценных детей. Для угасающей древней расы это было как чудо, посланное самим мирозданием. Но Галактический Совет так и не принял решение отменить для Земли статус закрытой планеты. Как ни старался новый император договориться со стариками, Те стояли на своем. Земляне опасны, их нельзя выпускать дальше облака Оорта, да и то под наблюдением высших рас. Но синг подозревал, что дело совсем в другом, и считал свои подозрения вполне обоснованными. Они просто боятся. Боятся, что Ториан вернет былую славу и силу и вернет себе власть над Вселенной впрочем сингхуди из районенгу было на это плевать его в этой дыре интересовало только одно задание за которое он уже получил щедрый аванс и магистр тадартис который очень не любит ждать встреча с собственником товара была назначена в безлюдном месте на девять часов вечера по местному времени. Но в последний момент Дизраенг ее перенес. Слишком уж этот собеседник нервничал, заключая сделку. А Сингх не любил, когда в его планах что-то шло не так. «Капитан, Ансхар готов к вылету», — оповестил старший помощник. «Отлично, Тирк, загружаемся». Отдав вахтенному пилоту последние распоряжение, капитан покинул рубку. Его ждал Астроботт рассчитанный на экипаж из пяти человек. Маленький юркий кораблик был переделан из военного штурмовика. Синг лично его проектировал, подстраивая под собственные нужды. А нужды у него, как у персоны Нонграта и весьма нетривиальной личности, не совсем соответствовали принятым в галактике нормам морали и действующему законодательству ансхар был просто незаменим, когда его владельцу требовалось быстро и незаметно пройти слои атмосферы, сесть на планету и также незаметно исчезнуть. Дизраэнг любил остробот даже больше, чем Ратамансу, большой быстроходный корвет, ставший домом для него и еще сотни таких же отщепенцев, променявших жизнь законопослушных граждан на не дающие никаких гарантий Существование космобродяг. «Стартовые двигатели включены», — проинформировал электронный мозг Ансхара. Едва Синг занял кресло штурмана. «Начать обратный отчет?» «Старт по готовности». «Эйгон, что с сигналом?» «Это уже в адрес навигатора». Молодой Омран ухмыльнулся, продемонстрировав довольный оскал. «Сигнал четкий и стабильный, движется в нужном направлении». «Как скоро будет на месте?» «Примерно через...» — Эйгон сверился с показаниями Ксонара. «Два Акрона». «Отлично!» — синг ответил такой же усмешкой. Впрочем, его взгляд остался холодным и расчетливым. «Экипажу приготовиться к операции. Парни, все должно пройти гладко, как шлехсова шкурка. Никаких следов, никаких свидетелей. Нас здесь не было» все понятно». «Да, капитан». Откликнулись в один голос оба наводчика, бортмеханик и навигатор. Длинное металлическое тело Ансхара дрогнуло, отрываясь от стартовой платформы. синг направил астробот к далекой земле.